Глава 48. восьмая. Коренга принимает решение. Тарон вдруг жалобно заскулил, сунул морду под руку Эории, потом облизал ей лицо. Воительница не стала отмахиваться от назойливого пса, лишь положила руку ему на загривок и властно сжала складку пышного воротника. «Погоди!» — в который раз пробормотал Коренга и сел, опираясь на руки. Голова у него неслась кругом, еще хуже, чем в первый миг пробуждения. Он шарил по сторонам взглядом, силясь и не умея что-то найти, зацепиться, обрести былое равновесие. И не узнавал мира вокруг себя. Все вдруг представало совсем не таким, как он привык думать. Все значительное лопалось пузырями на лужах. Все самые добрые мысли, прежде неизменно доставлявшие радость, разлетались точно в испуге, оставляя после себя привкус горькой золы. Все, чему привык гордиться, оказывалось постыдным и глупым. Все незыблемое кренилось, точно корабль на волнах, и было готово рухнуть, рассыпаться. Ну, наверное, не весь мир а всего лишь мечта и надежда самого Коренги, что по сути Одно и то же. Почти как наутро после смерти дедушки, когда он окончательно понял, что остался без ног. Ему сделалось страшно. Совсем не так, как было в Змеевом водовороте или на палубе Чегравы, когда сигваны закидывали зубастые крючья. Значительно страшней. Хотя убивать его сейчас никто вроде бы не собирался. Он зачем-то растянул ворот так и не отстиранной рубашки Исипло выговорил. «Ну и дальше что?» Эория ответила. «Я не знаю, Вен. Я не знаю». Коренга едва не вспыхнул против нее обидой и гневом. «Тебе хорошо. Тебя, отец, послал Зилхаты искать. Ты его и поймала на меня, как на живца. Радуйся!» Он вовремя опамятовался. Сигванка смотрела мимо него в ночную темноту, и в глазах у нее почему-то стояла не меньшая горечь, чем у него. Тогда Каренга вслушался в себя и понял, что принял решение. То, о котором с самого начала странствия упорно запрещал себе думать, сосредотачиваясь на более важном, на чести Рода, что была ему вручена. Теперь же, когда выяснилось, что его ноги никогда не будут исцелены, значит значит, Кокориному потомству через него надеяться не на что, отдаться меньшей цели оказалось так просто. Он взялся рукой за кожаный борт, влез в тележку и стал сворачивать ползть. «Надумал, что...» — Вен... — как-то медлительно проговорила Иория. Он ответил. «Да, надумал. Уеду отсюда лучше, пока все они спят». Иория почему-то даже не удивилась. Наверное, ее тоже крепко тряхнул подслушанный разговор, на время лишив способности удивляться. «Это глупо, Вен...» — тем не менее сказала она. — Утром сам бы с ним потолковал. — О чём вырвалось у него? — О хвосте для моей птицы? Или, по-твоему, Эвриху он сегодня сказал, что мне не помочь, а завтра скажет иное? Тут Коринга вообразил, как они обсуждают с зелхатом устройство лубяного хвоста, и его замутило. Только вспомнить, с каким удовольствием он предвкушал эту беседу, укладываясь спать. Он сказал еще: «Ты вот о чем подумай. Если здешний правитель не совсем дурак, а я думаю, он совсем не дурак, значит, завтра Зелхат будет ночевать у него в соседнем шатре, если не в его собственном. Все становище узнает, кого нашли на Змеевом следу. Ты представляешь, от какой толпы людям кониса придется его ограждать? Еще и я на тележке в эту толпу». Коренга опустил руки на колени, принудив себя заново ощутить их беспомощность, теперь уже приобретавшую свойства вечного приговора, и некоторое время сидел неподвижно. «А может, и стоило бы?» — сказала Иория. И «Я видела, как он тарона гладил, крылья смотрел. Вдруг посоветует, что...» Коренга неожиданно обнаружил, что вполне хладнокровно проверяет внутренние рундучки тележки. «Не забыл ли чего?» какой-либо мелочи, необходимой в дальнем пути. — В крыльях, — сказал он, — понимают те, у кого они есть. Эория пододвинула к себе свой заплечный мешок. — Уж не о виллах ли ты толкуешь, Вен? — Нет, о рыбах летучих все-таки вспылил Коренга. — Ты тут все меня во лжи уличаешь, а батюшка твой умнее тебя, — помнишь, он сказал. Только не говори мне, будто везешь своего пса в горные края, где живут Симураны, чтобы те научили его летать. Все равно не поверю. Так вот, он в мою душу глядел. Если мне не худить, значит, не заслужил и быть посему. А Торона я летать выучу, либо сам на этом шею сверну. Эория стянула кожаные завязки мешка, не думая, сплела пальцами красавец-узел, родив у Коренги дикую в своей праздности мысль. «Эх, надо было перенять, пока вместе шли». «Ущипни меня, Вен, может, проснусь?» — сказала ему Сигванка. «Ты же столько сил положил, чтобы Зилхата сыскать. А сыскал вот и прочь бежишь». Коренга зло усмехнулся. «А куда он теперь денется?» «Небось, не сбежит и заново не потеряется. Если это вправду Зилхат, я его возвратиться могу». «А если нет, так и вовсе нечего мне тут рассиживать». Эория легко поднялась и вскинула мешок на плечо. «Значит, в горы идем», — сказала она. Коренга, уже взявшийся за колесный рычаг, отдернул руку, словно обжегшись. «Ты-то куда?» — вырвался у него. «Ты же... Зелхата на острова приглашать!» Эория ответила беспечно. «А ты не сам сейчас говорил? Такова ли находка, чтобы вдруг орить, потеряться?» Вот провожу тебя в горы, вернусь, тогда и приглашу. Поправила лямки и добавила. Все равно отец не ждет, чтобы я так быстро управилась. А за тобой он мне присматривать наказал. Глянулся ты ему чем-то. Не пойму, правда, чем.